Глава десятая. Боевые Триал встретил привычной суетой. Караванщики спорили у грузовиков, механики возились с устаревшей техникой, воздух пах соляркой и раскаленным металлом. Дорога из вулканиса вымотала скорее морально, чем физически. Прошел месяц прохватов. Закончен очередной рейс. Заработанные жетоны сразу ушли на топливо и еду. Машину проедаем. Заметил мрак без эмоций, констатируя очевидный факт. Илья устало оперся локтем, под подлокотник кресла и тихо буркнул. м м, -м, -м, -м, -м. После рейда с Вергилом появились свободные деньги, и Вектор попытался заняться торговлей. Купил запчасти подешевле, рассчитывал быстро перепродать. Но оказалось, караванная торговля не просто «купи-продай». Нужно понимать людей, рынок, правильно считать расходы и риски... Где-то Илья продешевил, где-то ошибся с наценкой, и вся прибыль испарилась. Теперь он лениво смотрел в потолок броневика, осознавая, что снова без денег. Когда мрак настоял вложить половину выручки в машину, Илья злился и сутки молчал. Теперь он смотрел на это иначе. Да, денег не осталось, зато броневик был цел, с полным боекомплектом и свежим картриджем пироцелия. Они не застряли в забытом форте, могли ехать дальше. Илья вздохнул, отгоняя сонливость. «Где ночуем?» Мрак скользнул взглядом по заполненному людьми двору. «В машине». Ответ был ожидаем. Нам отель денег нет, остается свернуться калачиком в кабине и не замечать шум форта. Со временем проявилась главная проблема броневика — подвеска. «Подвеска». Усиленные рессоры и амортизаторы создавали иллюзию надежности, но машина была гражданской, не рассчитанной на боевые нагрузки и перегрузки караванной жизни. Пустой броневик держался, хоть и с трудом. Стоило загрузить кузов припасами, патронами и оборудованием, подвеска проседала, руль становился непослушным, машина тяжело входила в повороты и буксовала в песке. После каждого рейда приходилось делать ремонт, даже если дорога была хорошей. Чем больше ездили, тем яснее становилось. Броневик хорош для короткого боя, но совершенно не годится для регулярных рейдов и перевозок партий с низкой моржой. В тот же вечер мрак снова был у Porsche. Глава форпоста сидел на привычном месте, в полутемной комнате с прокуренными стенами, заваленной картами, документами и обрывками договоров. Перед ним стояла пузатая кружка с чем-то крепким, а рядом небрежно валялась вскрытая пачка патронов, словно кто-то высыпал их вместо монет. Мрак опустился на стул напротив, привычным движением взял предложенную флягу и сделал глоток. Разговор шел неторопливо. Сначала о дороге. Чиста ли трасса? Ходят ли какие-то слухи? Появились ли новые рейдерские банды? Затем о самом триале. Ремонт ворот, поставки, мелкие дела и пара анекдотов. Только после второго глотка, как бы между делом, мрак спросил. «Работа есть? За нормальные деньги?» Порш не ответил сразу. Внимательно взглянул на него, потянулся к патрону и задумчиво покрутил его в пальцах. «Не думал, что придешь с протянутой рукой?» Мрак усмехнулся. «Просто надоело гонять за копейки». Порш отвел разговор в сторону, снова вернувшись к теме дороги. Трасса между Вулканисом и материалом оставалась относительно безопасной, но в самой пустоши рейдеров становилось все больше. «Больше обычного?» — уточнил Мрак. «Последние пару месяцев — да. Ощутимо». Мрак молча сделал еще один глоток. «Гильдия проходит нормально?» Порш хмыкнул. «У них стволов десятки. К ним лезть самоубийство, сам знаешь». А вот мелкие группы и одиночек начали щипать. Мрак слегка прищурился. «Вулканистские стражи не шевелятся?» «Не хотят». Порш раздраженно махнул рукой. «Говорят, пока города не трогают и караваны идут, проблем нет». Он замолчал, явно решая продолжать ли дальше, а затем, вздохнув, снова заговорил. «Ты про работу спрашивал?» Мрак ждал. Порш медленно высыпал на стол еще пригоршню патронов. Нужны машины для боевого выхода. Подробности. База рейдеров. Где-то в горах, глубоко в пустошах. Пока информации мало, но оттуда постоянно идут боевики. Форпост уже пару месяцев под их давлением. Пока терпимо, но долго не протянем. Мрак слушал молча. Вергил недавно привез труп. Ты видел?» — Видел. Это был наш курьер. Это серьезно меняло ситуацию. — Несколько месяцев не хотел шум поднимать, — продолжил Порш. — Теперь, думаю, пора. Мрак задумчиво потер подбородок, переваривая услышанное. Порш выжидал, прищурившись и крутя патрон в пальцах, будто взвешивая ситуацию еще раз. — Надумал? — тихо спросил он. — Мрак взглянул на карту, проведя пальцем по отмеченной области. Когда выход? День другой. Нужно собрать людей и подготовить технику. Мрак кивнул. Машины в каком состоянии? Только бы и готовы. Если броня бой не выдержит, лучше даже не суйся. Оплата. Порш усмехнулся. Половина жетонами, половина трофеями. Обычный расклад. Жетоны покрывали расходы, а трофеи могли принести прибыль, если знать, как ими распорядиться. Мрак откинулся на спинку стула. Кто еще согласился? — Гильдия не полезет, у них свои дела, — ответил Порш, убирая патроны обратно в коробку. — Собираю всех, кто умеет воевать и свободен от контрактов. Шкряба с нами, еще пара машин. Большой отряд не потяну. Наступила короткая пауза. «Буду готов», — сказал наконец Мрак. Порш удовлетворенно кивнул. На этом разговор закончился. Илья спал в машине. Рядом стоял грузовик Вергила, из которого доносился гулкий храп. Мрак сел за руль, негромко хлопнув дверью. «Что-то нашлось?» — сонно спросил Илья, открывая глаза. «Работа». Илья выпрямился, потирая лицо. «Гружоный рейд!» Нет, боевой выход. Понятно. До самого утра больше не прозвучало ни слова. После рассвета Порш объявил, выступаем завтра с первыми лучами. У них был свободный день. Не теряя времени, они успели съездить до Вулканиса и обратно с торговцем, доставили пару ящиков запчастей, заработав немного монет за сопровождение. Вокруг форта царила тишина, будто рейдеры, предчувствуя бурю, залегли на дно. Оставшийся день ушел на ремонт подвески и подготовку к выходу. Докупили пулеметных лент, почистили винтовку, взяли гранату. Денег хватило лишь на еду и мотель. Карманы снова оказались пустыми. Мрак заснул быстро, как человек, который умеет отключаться, копя силы перед трудностями. Илья же лежал на неудобном матрасе, мучаясь навязчивыми мыслями. Он вспоминал лица рейдеров — грязные, усталые, полные злобы и отчаяния. Раньше он видел в них лишь угрозу. Теперь же понимал, что на другом конце прицела тоже человек с исковерканной жизнью и своей, хоть и извращенной, правдой. Спустя час неглубокого сна мрак резко сел на кровати, почувствовав тревогу напарника. В темноте его глаза блеснули, остановившись на Илье. «Не спится?» Илья присел, привалившись спиной к стене. «Думаю постоянно». Пауза. «Мы же едем убивать. Не защищаться, а именно убивать». Мрак молчал недолго. Когда он заговорил, голос звучал твердо, без тени сомнений. «Они сами выбрали этот путь, Илья. Рейдеры ничем не лучше тварей в пустошах, только хитрее и опаснее». «Монстры нападают, чтобы выжить», — продолжил он. «Рейдеры же, чтобы забрать и разрушить». Илья сжал кулаки, глядя перед собой. «Но ведь кто-то из них когда-то мог просто свернуть не туда». Мрак негромко хмыкнул. «Хм, «Думаешь, у нас не было выбора? Мы сделали свой, а не свой. Ты не несешь ответственности за их решение». Слова медленно оседали в сознании. Сомнения не исчезли полностью, но стало чуть легче. «Спасибо, мрак», — тихо сказал Илья, прикрывая глаза. «Отдыхай, парень. Завтра будет тяжело». Утро настало медленно, словно стальное лезвие выходило из ножен. В густом тумане четко проступали очертания бронированных машин, застывших во дворе. Караванщики негромко переговаривались, проверяя оружие и снаряжение. Впереди стоял джип «Порша», выкрашенный в пепельно-серый цвет с матовыми бронеплитами. Сам командир, перебирая что-то в карманах, тихо отдавал команды. В его движениях была редкая уверенность человека, готового идти в бой вместе со своими людьми. Мрак невольно взглянул на него с одобрением. Значит, не в мясорубку. На второй машине возвышался хищный крупнокалиберный пулемет. Стрелок сосредоточенно проверял затвор. Шкряба держался чуть в стороне, о чем-то переговариваясь со своим стрелком. Его машину украшали странные символы, нарисованные мелом, древние обереги от ужасов пустоши. — Готовы? — спросил Поршу-мрак, бросив взгляд на колонну. — Как всегда, — коротко ответил тот. Илья молча наблюдал за колонной. Сердце билось неровно, будто в торе гулу моторов Внутри все стянулось тугими узлами тревоги. Перехватив взгляд стрелка с джипа, такого же молодого, как и он, Илья немного успокоился. Страх был не только у него одного. Колонна двинулась вперед. Машины катились по серой, пыльной земле пустоши, оставляя тяжелые следы. Илья напряженно всматривался в горизонт сквозь бронированное стекло, чувствуя, как с каждым километром сердце бьется быстрее. Через час эфир прорезал голос Порша. «Лагерь прямо по курсу! Замедляемся, держим дистанцию!» Машины остановились. Двигатели негромко ракотали. Илья видел, как Порш изучает через бинокль очертания палаток и фигуру вдалеке. «Что видишь?» — спросил мрак по рации. «Пока ничего конкретного. На рейдеров похоже, но нужна разведка». Илья сжал пальцы на спинке сиденья. «Значит, ждем?» «Ждем», — подтвердил мрак, не сводя глаз с лагеря. Рация хрипела, ловя помехи. Колонна замерла, лишь тихо гудели моторы. Внезапно наблюдатель на джипе напрягся, прижался к окулярам бинокля, и его голос резко прорвался сквозь эфир. «Троих ведут к машине! Ноги в цепях! Рабы!» В эфире повисла тишина. Потом раздался голос Порша, четкий и резкий, как удар клинка. «Всем машинам вперед! Живыми брать не обязательно. Пленников постарайтесь не зацепить!» Моторы взвыли, колонна сорвалась с места, взметнув густое облако пыли. Мрак вцепился в руль, удерживая тяжелый броневик на дороге, пока бронированный зверь рыча набирал скорость. Илья в боевом отсеке напрягся. Сердце гулко клокотало в груди, дыхание сбивалось, машину бросало из стороны в сторону. Лагерь рейдеров взорвался паникой. Люди заметались, торопливо закидывая вещи в машины. Три потрепанные тачки рванулись с места, беспорядочно отстреливаясь на ходу. Багги-шкрябы, легкая и стремительная, резко ушла влево, заходя на фланг. Остальные машины выстроились клином, отрезая беглецам пути отхода. Командирский джип Порша шел в центре. Мощный, неумолимый, врезающийся в самое сердце врага. Началась гонка без правил, где ставка была простой. Жизнь или смерть. И тут резко ускорился шкряба. Его багги сорвалась с фланга, устремившись к машинам рейдеров, как хищная птица на добычу. Казалось, она даже не касается земли, а просто летит над серой равниной. Рейдеры попытались развернуть оружие, но багги уже сокращала дистанцию. Стрелок высунулся наружу, перехватывая тяжелый гранатомет. Сухой хлопок и снаряд, сверкнув короткой вспышкой, вонзился прямо под капот замыкающей машины. Взрыв! Машину подбросила в воздух, перевернула и разбросала по пустоши пылающими обломками. В небо взметнулся черный столб дыма. Выжить в таком аду было невозможно. Пустошь второго шанса не давала. Илья, затаив дыхание, смотрел на горящие обломки, чувствуя, как сердце колотится все быстрее. «Люди! Там были люди!» Нет, он внимательно всмотрелся. Грузовик с пленниками, более крупный и тяжелый, продолжал мчаться впереди. Шкряба, не испытывая судьбу, резко дернул багги в сторону, уходя из-под ответного огня. Слепые выстрелы рейдеров вспарывали лишь песок и пыль, не в силах настигнуть легкую машину. Колонна упорно продолжала преследование, но с каждой секундой начинали проявляться сложности. Грузовик-техничка уже заметно отставал, исчезая в клубах пыли позади. Два джипа уверенно держали темп, вцепившись в беглецов. А вот броневик Мрака и Вектора, мощный, надежный, но слишком грузный для гонок по пересеченной местности, постепенно терял дистанцию. — Черт, тяжеловаты мы для догонялок! — прорычал Мрак сквозь зубы, пытаясь удержать машину на разбитой дороге. Илья сжал кулаки, чувствуя беспомощность и нарастающую досаду. Впереди, словно насмехаясь, мелькали машины рейдеров. Пустошь заволокло густой пылью, разрываемой воем моторов и визгом шин. Воздух дрожал от жары перегретых двигателей. Во рту чувствовался сухой горький привкус. Броневик медленно вяз в рыхлом песке, скользя и тяжело вписываясь в повороты. Впереди шкряба вновь ускорился, ловко маневрируя между ухабами и рытвинами. Фигура водителя четко вырисовывалась в кабине. Он привычно, уверенно управлял машиной на грани возможного — Рядом напарник уже перезарядил гранатомет и замер, держа на прицеле беглецов и ожидая подходящего момента для следующего выстрела. Рейдеры отреагировали мгновенно. Их машины резко ушли влево, скрывшись в клубах пыли. джипы и Порша, оказавшись в слепой зоне, проскочили вперед, потеряв противника из виду. «Проклятье!» — рявкнул Порш в эфир, перебивая помехи. «Они ушли в сторону!» Мрак мгновенно оценил ситуацию. Он сжал руль крепче, чуть сбавил скорость, выбирая идеальный угол перехвата. На прямой броневику рейдеров не догнать, но перерезать путь можно было попытаться. «Держись, Вектор! Сейчас тряхнет!» Броневик резко повело, корпус накренился, колеса с хрустом разрывали песок. Внутри что-то громыхнуло, ящики с патронами и снаряжением посыпались на пол. Илья вжался в сиденье, чувствуя, как бронемашину с трудом удерживает на дороге. Пустошь превратилась в безумную шахматную доску, где фигурами были машины, а каждая секунда могла решить исход игры. Броневик несся на перехват, словно гончая, совершающая последний рывок. Рейдеры знали, второго шанса не будет, ты отчаянно жали на газ, надеясь проскочить. Если бы кто-то наблюдал со стороны, то замер бы в восхищении. Мрак интуитивно на грани чутья выбирал угол с точностью лучших математических расчетов. Для него это не была формула, только опыт и острый инстинкт выживания. Нужно дать вектору время для стрельбы и не допустить ошибки. Рейдеры оказались в ловушке. Позади и чуть справа уже поджимал шкряба, чей гранатомет был смертоносно точен. Слева приближался броневик. Единственный шанс проскочить меж двух огней. Двигатель взревел еще сильнее, подвеска болезненно ныла, каждую кочку броневик встречал натужно, тяжело. Илья сжал оружие, не отрывая взгляда от рейдерских машин. Подвеска работала на пределе, удары камней под нищу отзывались громкими глухими толчками, металл стонал, будто умоляя остановиться, мрак даже не подумал сбавить ход. Вектор удерживался в боевом отсеке с каким-то животным чутьем, приняв позу паука. Казалось, он оброс дополнительными конечностями, вцепился во все доступные поручни и поверхности. Половина его тела уже была снаружи, локти впились в броню. Пулемет стал частью его самого. Ветер и рев мотора заглушили все звуки. Теперь он действовал сам, без команд и подсказок. Сквозь пыль вектор различил грузовик рейдеров. Тот самый, с пленниками внутри. Его необходимо остановить во что бы то ни стало. Адреналин оглушал. Мир сузился до одной задачи. Он и оружие — единое целое. Первые выстрелы рейдеров подняли вокруг броневика фонтана песка и камней. Броня глухо приняла удар. Вектор ответил очередью. «Мимо!» Вторая вспорола песок перед колесами врага. Поправка и третья легла идеально. Кабина грузовика дернулась. Водитель обмяк. Машину резко повело. Она взлетела в воздух, перевернулась и, взметнув облако пыли, тяжело рухнула на бок, пропахав в пустоши глубокую борозду. Вектор уже целился в следующую машину, когда резкая, жгучая боль обожгла плечо. Весь мир исчез, сжался до одной мучительной точки. Он дернулся назад, чуть не выпав наружу, завалился на спину внутрь бронекапсулы. В ушах звенела пронзительная тишина, дыхание сбилось, каждая клетка тела полыхала болью. Мрак почувствовал резкий рывок напарника и услышал короткий вскрик. «Черт!» — выругался он сквозь зубы, резко дергая руль вправо. Броневик заскулил. Скорость упала, и пылевое облако вихрем пронеслось мимо. Мрак нажал на тангенту рации. «Вектор ранен! Выхожу из боя!» Броневик резко свернул к техничке. Двигатель недовольно загудел, словно рассерженный пес, которого оттаскивают от добычи. Тем временем шкряба уже действовал. Пока рейдеры бились с Вектором, его багги стремительно настигало головную машину рейдеров. Стрелок снова поднял гранатомет, выдержал короткую паузу и выстрелил. Хлопок. Ударной волной взметнуло фонтан песка. Попадание вышло не таким точным, как первое, но этого хватило. Переднюю подвеску повредило. Колеса машины беспорядочно повело в стороны. Джип рейдеров резко потерял скорость. Люди пустыни поняли, что бегство окончено. Их машина развернулась и съехалась к перевернувшемуся грузовику, заняв оборонительную позицию. Мрак резко затормозил возле технички. Двигатель его броневика тяжело дышал, успокаиваясь после бешеной погони. Караванщик развернулся и опустился рядом с Вектором. Парень выглядел скверно. Глаза плотно зажмурены, дыхание сбивчивое и хриплое. Правая рука прижата к плечу, комбинезон разодран, ткань пропиталась кровью, пятна расползались на глазах. «Живой!» — голос Мрака был глухим и напряженным. «Вроде...» — выдавил Вектор через силу, морщась от боли. Мрак аккуратно отвел его руку и осмотрел рану. Повреждение оказалось поверхностным, рваная царапина от рикошета. На внешней броне у пулемета была глубокая вмятина, куда ударила пуля, утратившая убойную силу. «Легко отделался», — бросил он, разматывая бинт. «Что там?» — Вектор приоткрыл глаза, пытаясь разглядеть плечо. «Пуля погуляла по броне. Хватило только комбинезон распороть». «А чувствуется... будто насквозь. Всегда так», — спокойно ответил мрак, уверенно накладывая повязку. Крови было немного, но боль тупо пульсировала, отдаваясь в руке. «Потерпишь», — заключил он, закрепляя бинт. Вектор кивнул, глубоко вдохнув. Впереди и среди клубов пыли рейдеры быстро занимали позиции у перевернутого грузовика. Караванщики тоже перестраивались, готовясь к финальному бою. Взвесь постепенно оседала, открывая поле будущей схватки. Караванщики рассредоточились, напряженно удерживая противника на прицеле. Рейдеры, прижатые, но не сломленные, цеплялись за перевернутый грузовик, словно за последний островок надежды. В кабине командирского джипа Порш неотрывно смотрел на укрытие противника. В бою все ясно. Нажал на курок, и цель исчезла. Теперь же, когда улеглась ярость погони, оставалась холодная ясность и тяжелый выбор. «Можем разнести их прямо сейчас!» — голос командира пулеметного джипа звучал жестко и спокойно. «Один проход, и от укрытия останутся только обломки!» «А рабы?» — Порш не сводил глаз с перевернутого грузовика. «Сопутствующие потери!» Рация зашипела. Повисла тишина, давящая своей тяжестью. В пылу боя оправдать можно что угодно, но так, в полной тишине, осознавая последствия, это совсем другое. «Может, попробуем договориться?» — раздался чей-то голос из колонны. «Можно, но они просто тянут время!» — мрачно отозвался пулеметчик. «Уйти им некуда! Или надеяться на чудо, или хотят торговаться!» Порш медленно выдохнул. Долго торчать в пустошах плохая идея. Чем быстрее закончат, тем лучше. «Давайте попробуем», — сказал он, не отрывая взгляда от противника. «Помигай фарами». Фары джипа дважды моргнули, посылая ясные сигналы о переговорах. В ответ с той стороны демонстративно выстрелили в воздух. Мрак возле технички быстро затягивал повязку на плече вектора. «Как ощущения?» — сухо спросил он. «Жить буду», — поморщился Илья. Голос его звучал твердо. Мрак проверил перевязку. Крови уже почти не было, но Вектор держался напряженно. Рана давала о себе знать. «Что там?» — спросил он, наблюдая за переговорами. «Рейдеры не дураки. Ищут варианты». «Думаешь, просто сдадутся?» Мрак молча хмыкнул, же затягивая бинт. Один из караванщиков спокойно сидел на броне чужой машины, рассеянно покручивая револьвер в руках. Лицо его было спокойно, взгляд внимательный. Он давно понял, что рейдеры не боялись, они просто осознавали, что вариантов у них немного. Рейдеры сгрудились возле перевернутой машины. Пыльные, измотанные, но упорно не сломленные. Их лидер, жилистый мужик с бритым черепом, смотрел на караванщиков с вызовом и отчаянием. — Раз не убили сразу, значит, сомневаетесь. Голос его был без акцента, выжженный пустошью. Караванщик не дрогнул. — Мы не сомневаемся, мы слушаем. Рейдер усмехнулся, окинул взглядом колонну. — Чего хотите? — Нам ничего не надо. Караванщик пожал плечами. — Это вам надо. Воздух натянулся тугой струной. Рейдеры понимали, отремонтировать машину под прицелом не выйдет. Отбиваться бессмысленно. Раз караванщики заговорили, значит, есть шанс, пусть маленький. — У нас кое-что есть, — медленно проговорил Бритый. Караванщик молчал, глядя спокойно. — Информация, — продолжил рейдер. — Вы ведь сюда не просто так пришли а мы знаем кое-что про других караванщик коротко усмехнулся думаешь это кому-то интересно может быть рейдер поднял бровь смотря как договоримся если это пустышка получите пулю спокойно ответил караванщик тогда слушайте рейдер сделал паузу будто прицеливаясь каждым словом в десяти километрах отсюда есть точка Наш перевалочный пункт. Не база, не лагерь. Просто место, куда скидывали добычу с караванов. Голос его был напряженным, но ровным. «Сейчас там почти никого нет», — продолжил он. «Мы вывезли все ценное. Но если сравнять ее с землей, дорога станет чище». «Чище для кого?» — хмыкнул караванщик. Бритый прищурился. «Для вас. Плечо поставки вырастет». Хотите перекрыть путь новым группам? Это ваш шанс. Караванщик оглядел поврежденные машины рейдеров. Перевернутую можно поставить на колеса, но без инструментов уйдет много времени. Вторая разбита всерьез. Далеко не уйдет, даже если заведется. Караванщики контролировали ситуацию. Он знал, Порш не любит бессмысленную резню. Если можно обойтись без лишней крови, стоит этим воспользоваться. Пыльный караванщик коротко кивнул, доставая рацию. «Порш, на связи!» Ответом было шипение, помехи, сигнал метался, никак не мог зацепиться за эфир. Караванщик чуть повернул регулятор чистоты, пытаясь поймать устойчивую передачу. «Повтори!» — наконец пробился голос Порша. «Рейдеры предлагают сделку!» — коротко бросил он. «В обмен на жизнь сдают рабов и координаты перевалочного пункта». Тишина продержалась пару секунд, затем голос командира прорвался вновь. — Что там? — Говорят, почти пусто, только обломки. Но если зачистить, один из путей для других групп закроется. Снова помехи. Короткая пауза. — Техника у них в каком состоянии? — Одна машина перевернута, но целая. Вторая — хлам. Порш подумал совсем недолго. — Пусть покажут точку. Берем сделку. «Понял!» Колонна снова тронулась. Теперь медленно и осторожно, словно прислушиваясь к дороге перед каждым поворотом. Бывших рабов быстро проверили и заперли в техничке, пристегнув к каркасу. От греха подальше. «Порш позже разберется!» Вдруг среди них спрятался переодетый рейдер. Машины шли через выжженные земли, рассекая песчаную дымку. Песок клубился вокруг, цеплялся за броню, оседал мутным налетом на стеклах. Впереди шел броневик Мрака и Вектора, следом командирская машина Порша. Колонну замыкал грузовик. Торопиться никто не хотел, спешка в пустошах равносильно риску. Мрак держал руль уверенно, внимательно разглядывая пейзаж. Каменные глыбы, ржавые останки забытой техники, песчаные дюны, застывшие словно в движении. «Что, Компас?» — спросил Вектор, не отрывая взгляда от горизонта. Мрак глянул на приборную панель. Стрелка металась беспорядочно. «Как всегда...» «Значит, ориентируемся по местности». Вектор прищурился, всматриваясь в едва различимые очертания на горизонте. «Где-то здесь должен быть тот самый клык». Один из караванщиков, временно сидевший на месте стрелка, нахмурился. «Если его еще не развалили...» Рация вновь ожила, прорезав молчание резким треском помех. Голос Порша пробивался с трудом, но все же его было слышно. «Идем прямо! Если через три километра не найдем разлом, сделаем петлю!» Мрак кивнул, чуть сбавив ход. «Не хочется круги нарезать!» «Никому не хочется!» — хмыкнул пассажир. Солнце висело в зените. Тяжелое, беспощадное, как раскаленный слиток металла. Горячий воздух дрожал, искажая горизонт, скалы расплывались в жарком мареве. Машины петляли, пытаясь удерживать нужное направление, но пустошь словно играла с ними злую шутку. Компасы сбоили, стрелки метались без толку, без привычных ориентиров местность сливалась в одно выжженное марево. Серые барханы, ржавые остовые техники, застывшие в песке каменные глыбы. Второй круг пошел. — пробормотал Вектор, раздраженно глянув на приборы. Мрак стиснул зубы, ведя броневик по неровной почве, стараясь избегать глубоких ям и скрытых камней. Караванщик рядом мрачно прищурился, осматривая горизонт. «Где этот проклятый клык?» Рация треснула помехами. «Не нравится мне это!» — голос Порша звучал приглушенно. «Либо нас провели, либо мы слепые!» — Вряд ли соврали, — хмыкнул караванчик Им слишком хотелось жить. — Значит, либо играет пустошь, либо мы что-то упустили. Ответом было молчание. И так все ясно. Почти два часа кругов изматывали терпение, высасывали силы, нервы натянулись до предела. — Мы уже здесь были, — процедил Вектор, узнавая очередной выступ. — Нет, чуть левее, — поправил его напарник. «Какая разница?» Мрак молча гнал машину дальше, продолжая искать хоть малейший намек на верный путь. Когда надежда почти исчезла, на горизонте проявилось новое очертание. «Там!» — коротко бросил караванщик, указав вперед. Вектор чуть приподнялся, всматриваясь в раскаленную дымку. Огромная черная скала, похожая на изогнутый клык, выныривала из марева. «Нашли!» — облегченно выдохнул Мрак. Колонна замерла, песок медленно оседал, двигатели стихали один за другим. Порш вышел из машины, пристально оглядев местность. Мрак спрыгнул на землю, следом выбрался вектор. Остальные ждали, не покидая своих позиций. — Дальше вместе не пойдем, — сказал Порш, отряхивая перчатки. — И напрямик не полезем. Он внимательно обвел караванщиков взглядом. — По данным, база прямо за этим выступом. Если рейдеры не соврали, то могли ее недавно использовать. Значит, там охрана, ловушки, засады. Повисла напряженная тишина. Воздух словно застыл. — Идем двумя группами, — продолжил Порш. — Первая в лоб, через главный проход. Вторая огибает с востока, через гряду. Атакуем одновременно. Временный пассажир бросил взгляд на векторы. — Стрелять сможешь? — тот коротко кивнул. Пассажир похлопал его по плечу, заняв место в джипе Порша. Тяжелый броневик мрака и вектора должен был стать тараном, пробивая оборону. Остальные зайдут с фланга, чтобы окончательно подавить сопротивление. Джипы и баги двинулись к востоку, исчезая за грядой. Техничка осталась в стороне. Минуты ползли медленно. Солнце висело тяжелым расплавленным шаром. Воздух дрожал от жары. Тонкая красная линия вспыхнула в небе, сигнал к атаке, рация к гряду не пробивала. Броневик рванулся с места, двигатель взревел, колеса подняли песчаный шлейф. Узкий проход между скалами мелькнул по сторонам, а затем перед ними открылась цель. Рейдеры не соврали. Лагерь был небольшим, ветхие навесы, расставленные ящики, редкие укрепления. Но главное... Он оказался непустым. Один из рейдеров вскочил от костра, не сразу осознав, что происходит. Второй вынырнул из тени, но схватился за оружие слишком поздно. Было ясно, что дозор не выставили. Роковая ошибка, превратившая лагерь в ловушку. Пулемет броневика взревел, выкашивая все живое перед собой. Из-за гряды рванули багги и джипы. Фланговая группа зажала врага в тиски, не оставив шансов. Один рейдер бросился за укрытие, но Порш точным выстрелом сбил его на бегу. Второй успел открыть огонь и тут же рухнул, срезанный ответной очередью. Бой закончился за считанные секунды. Когда двигатели притихли и стихла стрельба, стало ясно, что больше сопротивления нет. Лагерь заволокло густой пылью, скрывая подробности боя. Очевидно, было одно — атака прошла идеально. Броневик застыл посреди лагеря, тяжелый, угрожающий, с турелью медленно поводящий стволом по сторонам. Вектор не покидал пост, сохраняя концентрацию. «Чисто!» — донесся чей-то голос. Караванщики начали выходить из укрытия, осматривая территорию. Кто-то смеялся, расслабившись раньше времени, проверяя добычу. Мрак чувствовал, как внутри сжимается тревога. Знакомое чувство после боя, опасная эйфория, притупляющая внимание. «Не расслабляйтесь», — тихо сказал он, но его не услышали. Бойцы шли между машинами, переговариваясь, смахивали пот. Один из караванщиков уже наклонился над ящиками, проверяя содержимое. «Не расслабляться», — повторил мрак громче, но не успел договорить. Очередь прорезала воздух, короткая и резкая, ударила внезапно. Вектор среагировал быстро. Пулемет ударил в ответ, разорвав укрытие нападавшего в клочья. Песок взлетел. Стрелявший тут же замолчал навсегда. Двое бойцов упали, не издав ни звука. Еще двое закричали, хватаясь за раны. Кровь впитывалась в песок, растекаясь бурым пятном. Мрак пригнулся за броню. Рука машинально легла на револьвер. — Теперь чисто! — Прорычал Вектор, держа пулемет на точке выстрела. Тишина стала густой и тяжелой, пронизанной горечью потерь. Порш застыл, глядя на тела бойцов. Остальные медленно приходили в себя, окончательно отбрасывая беспечность. Караванщики вновь рассредоточились. На этот раз осторожно, осматривая каждое укрытие и проверяя любые возможные засады. В дальнем углу лагеря, за грудой старого хлама, кто-то обнаружил новое движение. «Тут человек!» — выкрикнул боец. Порш резко повернулся, напряженно всматриваясь в темноту. Оттуда, сгорбившись, вышел молодой парень, грязный, худой, со следами наручников на запястьях и испуганным бегающим взглядом. Раненых быстро перевязали подручными средствами. Погибших аккуратно погрузили в техничку. Караванщики, наконец, молча приступили к осмотру добычи, а над пустошью снова повисла удушливая пыль. Рейдеры использовали это место не только как склад, но и как перевалочный пункт. В углу лагеря нашли ящики с запчастями, явно снятыми с пропавших караванов. «Давно работают», — процедил один из бойцов, вскрывая пломбу на ящике. «Порш подошел», — заглянул внутрь. «Дифференциалы, редукторы, детали сцепления аккуратно уложены, явно в рабочем состоянии. Такое не бросают просто так». Открыв следующий ящик, они обнаружили баллоны высокого давления. На каждом заводские номера. Их не стали бы оставлять, значит, что-то случилось внезапно. Но главная находка ждала в дальнем углу. Небольшой агрегат, похожий на насос. Порш очистил от пыли выцветшую маркировку и выругался. Это была кустарная станция фильтрации «Пироцелия». Очень ценная и уж точно не та вещь, которую забывают при отступлении. — Что-то тут нечисто, — тихо произнес Порш, оглядываясь. Сосед захлопнул крышку ящика и кивнул. — Значит, скоро вернутся. Порш резко выдохнул. — Грузимся! Живо! Люди бросились к ящикам, мгновенно заполняя техничку. Запчасти, баллоны, фильтрационная станция — все, что имело хоть малейшую ценность, быстро исчезало внутри машин. «Пять минут и уходим!» — рявкнул Порш, напряженно следя за горизонтом. Шкряба уже сидел в багге, нервно постукивая пальцами по панели. «Долго возимся!» «Я знаю!» — Порш прыгнул в командирский джип. «Все по машинам!» «Двигатели взревели?» Колонна сорвалась с местом, часть обратно к форту, чтобы ни секунды не задерживаться в этом проклятом месте. Мрак ожидал погони или новых проблем, однако обошлось. Триал встретил их привычным шумом и гамом. Люди молча выбирались наружу, медленно разминая плечи и оттирая засохшие следы крови с уставших лиц. Без лишних слов двинулись к зданию администрации у главных ворот, где располагалось и жилье Порша. Комната приветствовала их теснотой и облезлыми стенами, увешанными картами и пожелтевшими записями. В углу громоздились коробки с запчастями. Единственный стол покрывала сетка царапин и потертостей. На стол поставили воду и выпивку. Кто-то налил себе воды, кто-то предпочел что-то покрепче. Сначала молчали, коротко помянув павших, без лишних слов и тяжелых речей. Цену рейда знали все. Порш выпил первым, а остальные последовали его примеру. «Теперь к делу!» — сказал он способно, но с весомостью. «Мой рейд я и решаю». Возражений не было. «Добыча достойная. Запчасти и станции хороши. Такие находки не каждый день на дороге валяются». Он сделал паузу. «Теперь по заслугам». Взгляд его прошел по лицам, остановившись на двух участниках рейда. «Шкряба, твоя Багги сняла две машины рейдеров. Без вас с могли потерять людей на подходе или вовсе упустить врага. Сегодня вы герои, без шуток. Вам двадцать процентов». Шкряба расправил плечи, гордо кивнув. «Мрак и Вектор», — продолжил Порш, слегка наклонив голову. «Вы трижды проявили себя». Сначала не дрогнули перед рейдерами, пошли на таран. Затем первыми ворвались в лагерь, несмотря на ранение Вектора. И последнее. Именно Илья первым отреагировал на засаду и снял того, кто убил наших. Вам 15%, остальным по 10%. Рабов оставляю себе, буду решать. Вам они без надобности. Мрак коротко кивнул. — Берем. — Кто-то против? Порша смотрел остальных. Тишина была ответом. Достав доску, он быстро расписал, кто и что забирает. Кто-то забрал вещи, кто-то сразу обменял трофеи на монеты у Порша. Деньги разошлись по карманам, а находки быстро нашли новых владельцев. Они не были друзьями, всего лишь временные союзники. Приняли горечь потерь, молча выпили за погибших и разошлись. Мрак и Вектор тоже ушли. В мотеле их ждала тесная комната, пропахшая старой пылью и одиночеством. Мрак привычно отметил потрескавшуюся штукатурку, продавленный матрас и облезлый из стола окна. Не роскошь, но после рейда почти санаторий. Вектор присел на сундук возле стены. Мрак молча вытащил аптечку, ту самую, что забрали из подбитой рейдерской машины. «Давай сюда!» Вектор снял куртку, осторожно двигая плечом. Бинт пропитался потом, края кожи покраснели и воспалились. С такой раной нельзя было тянуть. — Лучше сейчас обработать, — негромко произнес мрак, доставая антисептик. — Терплю, — процедил Вектор, когда холодный раствор обжег кожу. Мрак быстро и аккуратно сменил повязку, проверил аптечку и убрал ее обратно в сумку. Наступила короткая пауза. Мрак первым нарушил молчание. — Ты ведь с самого начала хотел в торговлю, — заметил он, прислоняясь к стене. Вектор поднял глаза, задумался. — Хотел. — А теперь? — В боевых платят хорошо. Мрак усмехнулся без веселья. — Ага, если живым вернешься. Он потер лицо, стряхивая из себя пыль и усталость. — Каждый рейд — это потери. а Люди, машины. Сегодня повезло, а двоих уже нет с нами. Вектор молча смотрел перед собой, переваривая сказанное. «Мы выдержали», — произнес он после короткой паузы. «Верно», — подтвердил мрак. «Но теперь ты видишь, насколько все хрупко». Он откинулся, глядя в потолок. «Караваны и торговля стабильнее. Риск тоже есть, но не такой безумный, как штурмовать лагеря за пару ящиков запчастей». Вектор проверил повязку на плече, затем поднял взгляд на напарника. «Значит, вернемся к первоначальному плану?» «Я хочу жить дольше», — ровно ответил мрак. Вектор чуть усмехнулся, кивнул. «Тогда нам нужны вложения». «Верно», — подтвердил мрак. «Готовить машину к серьезным рейсам, искать надежные маршруты, работать с людьми, а не просто гонять грузы на подхвате». Вектор снова улыбнулся, теперь уже шире. «Торговля?» Мрак бросил жетон на стол, соглашаясь. Монета закрутилась, звякнув, и замерла. — Но сначала прикупим тебе нормальный броник и каску. Илья тихо рассмеялся.